Пролог «Сумерки». Пронес ропот, словно из пещер. В утесах вырвался пленённый угол в паровых шторма. Мильтон. Потерянный рай. Книга вторая. 1.4. Перевод А. Стенберга. За горными пеками садилось солнце. Последние лучи гасли на горизонте, оставив на небе розовый отблеск. С востока быстро надвигалась густо синяя тьма. По холмам, как острое лезвие, прошёлся холодный ветер, И весна, казалось, отступила. В затенённых низинах ещё лежал зимний лёд, громко хрустевший под каблуками тяжёлых сапог. Из вечерной тьмы в круг света перед очагом вышли три фигуры. Подняв голову, старая ведьма увидела этих троих, и в её взгляде отразилось удивление. Одного из пришельцев она знала. Это был могучий мой воин. На его обритой голове была оставлена лишь одна длинная прядь волос. Когда-то он уже приходил к ней, чтобы она помогла ему совершить странный обряд. И хотя он был могущественным вождем клана, в тот раз она прогнала его, потому что в душе пришельца таялось зло. Переверженность добрую или злу вряд ли что-нибудь значила для ведьмы, но сила ее была небеспредельна. Кроме того, ей мало нравилась Мореллы, а уж этот, отрезавший себе язык в знак полной преданности темным силам, меньше других. Голубые глаза немого воина, редкие у людей его расы, смотрели прямо на нее. В плечах он был гораздо шире соплеменников, даже если вспомнить воинов горных кланов. Рука у которых была крепче, а плечи шире, чем у собратьев, обитавших в лесах. В больших застрённых кверху ушах Немого вестили золотые серьги в виде колец. Должно быть, вставлять их было больно. Ушных мочек у морелов не было. Щёки бороздили тройные шрамы. Загадочные символы. Ведьме, однако, их смысл был понятен. Немой сделал знак спутником, и тот, что стоял справа, кажется, кивнул. Трудно было сказать наверняка, потому что он был одет в плащ до пят, полностью скрывавши фигуру. Большой капюшон, надвинутый на голову, не позволял разгадать лицо, а руки прятались в объемистых рукавах. Голосом, словно идущим издалека, фигура в плаще произнесла «Нам нужны предсказания». Голос напоминал шипение. Было в нем что-то ненатуральное. Из рукава показалась рука, и ведьма отшатнулась. Кисть неправильной формы была покрыта чешуйками, словно змеиная кожа. Ведьма поняла, что за создание было перед ней. Жрец. фантатианских змеилюдей. Если выбирать между змеилюдями и мореллами, то ведьма предпочла бы последних. Тот, кто стоял в центре, на целую голову возвышался над немым, да и плечи его были, пожалуй, шире. Он медленно снял плащ из медвежьей шкуры. Голова медведя служила ему шлемом и отбросила его в сторону. Старая ведьма ахнула. Это был самый удивительный морелл из всех, которых она видела за свою долгую жизнь. На нем были плотные штаны, широкие поясы, высокие до колен сапоги. какие носят горцы. Грудь его осталась неприкрытой, сильное мускулистое тело блестело в свете очага. Наклонившись вперед, он разглядывал ведьму. В его лице почти совершенной красоты было что-то внушавшее страх. Но не внешность гиганта заставил ведьму охнуть. Старая колдунья увидела знак на его груди. «Ты знаешь меня?» — спросил он. «Я знаю, кто ты». Он отклонился еще ниже, и огонь осветил его, придавая лицу нового выражение «Я именно тут». — пришептал он с улыбкой. Ведьма охватил ужас. За красивыми чертами с улыбка она зло, столь законченное, что противиться ему было невозможно. «Нам нужны предсказания!» — повторил он, и в голосе его прозвучала ледяная ярость. «Даже тебе, такому могущественному, не все подвластно!» — хихикнула ведьма. Улыбка прекрасного Морелла медленно угасла. «Не все могут предсказать свое будущее!» Не осмеливаясь думать о собственном близком будущем, ведьма сказала, «Мне нужно серебро». Морел кивнул. Нема вытащил монету из кошелька на поясе и бросил на пол. Не дотрагиваясь до нее, ведьма смешал в каменной чаше какие-то вещества. Когда зелье было готово, она его на серебро и жидкость зашипела. Одновременно послышала шипение змеи-человека. Рука в зеленой чешуе двигалась, выписывая в воздухе какие-то знаки. На ведьма резко оборвала жреца. «Никаких глупостей, змей! Твоя магия только помешает мне!» Марел тихо тронул змея человека за плечи, улыбнувшись ему, и кивнул ведьме. «Истину говорю вам, что вы узнаете?» Горло ведьмы пересохло от страха. Она разглядывала серебряную монету, покрывшуюся пузырящейся зеленой слизью. «Пришло ли время? Пора ли сделать то, что предписано?» Над монетой заплясало ярко зеленое пламя. Ведьма внимательно следила за его колебаниями. Никто, кроме нее, не мог сделать предсказаний, вглядываясь в этот огонь. Через некоторое время она произнесла «Кровавые камни огненного креста. Вот что вы есть. Вы есть. Но вот для чего вы рождены. Вот для этого. Вот для чего». Последние слова прозвучали почти как вскрик. «Что там еще, старуха?» «Путь ваш не без противника. Смерть ваша идет вам навстречу. Вы не одни. За вами? Не понимаю». Голос ее был слаб, едва слышен. «Что?» Морелл больше не улыбался. «Нечто, нечто огромное, далекое, нечто полное зла». Морелл задумался. Потом, повернувшись в змею человеку, заговорил тихо. но повелительно. «Иди же, Катос, используй свои таланты и узнай, где наше слабое место. Назови нашего врага. Найди его». Змея-человек неловко поклонился и, неклюже ступая, вышел из пещеры. Морел повернулся к немому. «Подними плату воина, собери все верные нам кланы на равнинах из Бандии, под башнями сар сар -Гота. Подними выше ту плату, что я сам назначил, и дай всем знать. Мы начинаем то, что предписано свыше». «Ты будешь моим мастером войны, Мурат, и все должны знать, что ты стоишь выше моих слуг. Слава и величия ждут нас. А потом, когда безумный змея узнает имя нашего врага, веди вперёд чёрных убийц. Пусть те, чьи души принадлежат мне, разыщут его. Найди его. Уничтожь. Ступай!» Немо кивнул и покинул пещеру. Морел, отмеченный знаком на груди, повернулся к ведьме. «Ну, изгнанная людьми, знаешь ли ты, какие тёмные силы пришли в движение?» «О, да, посланец разрухи. Знаю. Клянусь чёрной повелительницей, знаю». Он рассмеялся безжалостным смехом. «Я нашёл особый знак», — сказал он, указывая на Багровое родимое пятно на груди. Это пятно, казалось, злобно сиял в свете чага. Ясно было, что это непростая отметина, но некий магический талисман. Пятно имело чёткие очертания летящего дракона. Морел поднял палец, указывая вверх. «Я тоже обладаю силой». Он сделал поднятым пальцем круговое движение. «Я сам исполнитель предписанного свыше. Я судьба». Ведьма кивнула, понимая, что смерть уже торопится принять ее в свое объятие. Внезапно она выкрикнула сложное заклинание, размахивая перед собой руками. Призванная ей магическая сила собралась в пещере. Ночь наполнилась странным ощущением. Воин, стоявший перед ней, просто покачал головой. Она наложила на него заклятие, которое должно было испепелить его на месте. Но он остался стоять там же, где был, недобрый лобосьей. «Ты, дряхлый, пытаешься испробовать на мне свое ничтожное искусство?» Убедившись, что из заклятия не подействовал, ведьма закрыл глаза и стала сидеть в ожидании своей участи. Морел направил на нее палец, из которого ударил серебряный луч. Старуха вскрикнула и превратилась во вспышку белого горячего огня. Потом ее темная фигура исчезла, и пламя погасло. Морел бросил быстрый взгляд на золу, образовавшую на полу чертани Тила, Засмеявшись, он поднял плащ и вышел из пещеры. Снаружи его ожидали спутники, державшие лошадь. Далеко внизу был виден лагерь маленького отряда, который в недалёком будущем предстояло увеличиться до армии. Он скачал в седло. «Сэр Саргот!» Дёрнув по воде, он развернул лошадь и направился вниз по склону. Немой жред змеи людей последовали за ним.